Глава 46. На следующий день, ближе к вечеру, Кори Свенсен села за кухонный стол и аккуратно разложила кусок фольги, который приготовила еще вчера ночью, после возвращения с фермы Гоуэра. Натянув нейтриловые перчатки, Кори открыла контейнер для улик, вынула оттуда лист пергамента вместе с холстиной, в которую тот был завернут, и выложила то и другое на фольгу. Убедившись, что лежащие бок о бок предметы достаточно хорошо освещены, Кори взяла увеличительное стекло. Холстина оказалась промасленной и изрядно затвердела за прошедшие годы. Кори развернула ее, высматривая надписи или рисунки. Из-за многолетней грязи и пятен разглядеть что-то было трудно, но у Кори сложилось впечатление, что никаких знаков на холстине нет. После этого она занялась пергаментом. Это был жесткий квадратный лист, со стороной около восьми дюймов, покрытой старинными письменами. С годами пергамент приобрел темный желтовато-коричневый оттенок. Три края истрепанные, зато четвертый, похоже, недавно обрезали. Через увеличительное стекло Кори увидела на пергаменте следы ножа. Выцветший текст прерывался. Похоже, раньше этот документ был больше размером, но потом его разрезали пополам. Перевернув пергамент, Кори осмотрела его обратную сторону. На ней обнаружилась цветная картинка, нарисованная чем-то вроде детских мелков. Некоторые участки были раскрашены акварелью. От рисунка, как и от текста, тоже осталась половина. На этой части пергамента были изображены двое индейцев в кожаных облегающих штанах, напоминающих современные лосины. Один скакал на черно-белой пятнистой лошади, второй началой. Оба с луками в руках гнались за кавалерийским офицером, тоже ехавшим на коне. Рисунок отличала детская простота и предельный буквализм. Художник воспроизвел все в мельчайших подробностях. И полосы краски на лицах индейцев, и уздечки, и поводья, и форму кавалериста. Изображение было настолько живым, что притягивало к себе взгляд. Несмотря на прошедшие годы, оно выглядело как новое. Зато непонятные слова по обе стороны от картинки казались намного старше. Чернила так сильно выцвели, что разобрать их было трудно. Кори не знала этого языка, однако предположила, что перед ней текст на испанском. Судя по многочисленным зачеркиваниям и кляксам, писавший явно торопился. Почерк производил впечатление нечитаемого, Трудно было даже разобрать отдельные буквы среди разнообразных росчерков и завитушек. Кори откинулась на спинку стула, размышляя, собственно, этим она и занималась весь день. Не оставалось сомнений. Перед ней та самая вещь, о которой говорил Джесси. Все сходится. Но почему прадед Гоуэра так дорожил этим пергаментом? Из-за рисунка, испанского текста или того и другого вместе? Заглянув в поисковик, Кори узнала, что подобные индейские изображения называются журнальным искусством, потому что их часто находят именно на страницах старинных армейских журналов для записей. В наше время они представляют немалую ценность. Таким образом, воины хотели запечатлеть важные битвы или сцены сватовства. Индейцы очень ценили пергамент из-за его прочности и долговечности. Удивительно, что Джесси сохранил это изображение, а не продал его, чтобы купить наркотики. Трудно представить, чтобы человек, страдающий зависимостью, не воспользовался шансом раздобыть денег. Выходит, этот пергамент и впрямь был важен для Джесси. Или он просто не осознавал, насколько это ценная вещь? Хотя нет, Джесси ведь сам сказал, во времена моего прадеда его ценная вещь годилась лишь для того, чтобы выслать ею птичью клетку но за годы она приобрела ценность и возможно немалую. кори вздохнула пергамент определенно является уликой а значит она обязана отвезти его в штаб квартиру фбр в альбукерке чтобы ее находку задокументировали и исследовали в лаборатории а старинный каллиграфический текст предположительно на испанском должен перевести эксперт но кори была настолько сердито на своего наставника что прошел целый день а она так и не доложила о важном открытии. Может и вовсе этого не делать? Морвуд, скорее всего, отмахнется от ее находки, так же, как отмахнулся от подозрений относительно генерала, а потом еще прочтет очередное отеческое наставление, призывая ее не отвлекаться от главного. Но в конце концов Кори запретила себе так рассуждать. Это были мысли прежнего бунтующего подростка, а не новоиспеченного агента ФБР. Ее долг – следовать правилам, а значит, она обязана поставить Морвуда в известность, пусть даже в воскресенье, в шесть часов вечера. Эх, надо было позвонить ему раньше. Кори взяла мобильный телефон и набрала номер Морвуда. Он подошел после второго гудка. «В чем дело, Кори?» Она рассказала о своей догадке, о том, как поехала на ранчо Гоуэра и как нашла пергамент. Кори не стала говорить, что все это случилось вчера, а Морвуд не стал спрашивать. Наоборот, он надолго замолчал. Пока коре ждала, она подготовилась к пренебрежительному, возможно, даже раздраженному ответу. Но когда морвут нарушил молчание, в его голосе прозвучали неожиданные нотки. «Можете прислать фотографии? Скиньте несколько штук на телефон». «Сейчас, сэр». Кори сфотографировала пергамент с обеих сторон, потом холстину и вощенный шнур, которым она была перевязана, и отправила все снимки морводу «Получил», — сказал тот. Затем последовала еще одна долгая пауза. «Как вы думаете, какова цена этого пергамента?» «Судя по тому, что я нашла в интернете, подобные исторические документы стоят дорого. Тысяч десять долларов». Снова молчание. «А что это за текст на испанском, с другой стороны?» «Не знаю». «Кори, ваша находка может оказаться важной уликой». «Вы ее уже зарегистрировали?» «Пока нет, но я изъял ее по всем правилам и задокументировал процесс». «Это хорошо. Нужно перевести испанский текст. Завтра первым делом несите пергамент в комнату для хранения улик. Пусть его оформят, как полагается». Думаю, ультрафиолетовое излучение или мультиспектральное преобразование сделают текст более читаемым. А потом свяжитесь с доктором Келли. Узнаете, может ли кто-нибудь из сотрудников института изучить документы и сделать для нас перевод с испанского. Кроме того, нам потребуется эксперт по журнальному искусству. Пусть осмотрит рисунок. Будет сделано, сэр. Еще одна пауза. «Вы хорошо поработали, Кори». Она была удивлена и польщена. «Да, сэр. Спасибо, сэр». Когда Морвуд дал отбой, Кори снова уставилась на документ и выцветшие строки с завитушками. Она набрала номер мобильного телефона Норы, однако попала на голосовую почту. «Ах, да, Нора ведь поехала в резервацию Мескалеру искать старика Апача. Наверное, еще не вернулась». При этой мысли Кори нервно сглотнула. Нора заявила, что должна взять с собой ту самую магическую связку, которую нашла в Хайлонсаме. Она категорически отвергла идею заменить предметы из связки на похожие, объясняя это тем, что тогда ее затея будет обречена с самого начала. В свете этих обстоятельств похвала Морвода прозвучала как дурное предзнаменование. «Если Нора в ближайшее время не вернет связку...» Внезапно Кори заторопилась – убрала все находки в контейнер для улик, аккуратно запечатала его, надписала на крышке дату и время. Агент Свенсон не допустит, чтобы в цепочке доказательств образовалось хоть одно слабое звено. Она снова вспомнила разговор в баре. Чтобы уличить генерала МакГурка в том, что он ищет сокровища Пика Викторио, одних сплетен недостаточно, нужно что-то повесомее. Кори достаточно хорошо изучила Морвуда, чтобы вообразить его поучительную речь о том, как опасно верить сплетням и намекам. И все же она видела, как части головоломки складываются в единую картину. Гоуэр вместе с напарником искал клад и нашел его, о чем свидетельствует Золотой Крест. Правнука Гоуэра пытали и убили, а его дом разнесли в пух и прах. Злоумышленники явно что-то искали. «Может быть, лист пергамента?» Джесси знал, что его прадед очень дорожил этим предметом и умер, не выдав тайну. Неужели все это и вправду дело рук генерала? Макгург улет 45. В начале 60-х, когда его отец служил на базе Уайтсэнс, он еще не родился. Но, возможно, Макгург-старший многое рассказал сыну. Как бы разузнать побольше об отце генерала? Здесь нужны не сплетни, а факты. Конечно, для ФБР не составит труда подать запрос и получить доступ к его личному делу. Это стандартная процедура. Но в обход Морвуда Кори действовать не может, а тот будет рвать и метать. Он сейчас занят расследованием убийства Риверса и уже предупредил Кори, чтобы она держала свое собственное расследование в секрете. Риверс. Кори была уверена, что ему в этой истории отводилась своя роль. Иначе почему его устранили? Что если в Хайлоонсаме он искал сокровище Пика Викторио? Похоже, все участники этого дела борются за один и тот же приз. Кори вздохнула. Хватит гадать. Завтра она зарегистрирует свою находку, свяжется с Норой и договорится, чтобы пергамент перевели. Но сначала она получит обратно магическую связку и вернет ее в комнату для хранения улик, где ей и место».